Понятно, какие энергетические возбуждения вызвали в Наталии Свиридовой новости о Чайханщика. Она сама готова была сожрать озверевшего снежного барса. В Ягузе все завертелось, закрутилось и изошло пузырями. Кстати, именно кстати, вспомнили, что среди прочего Наталья Борисовна Свиридова после каких-то дней Москвы в Астане имеет звание Народной Артистки Казахстана. Вертолета, правда, не добыли, но обеспечили ее экспедицию двумя вездеходами. В одном из них разместили и Акына Четвертой Бороды с поручением слушать и запоминать предсказанную им музыку в небесах. По просьбе свиридовой был придан экспедиции охотник на крупных хищников и два зверолова с сетями. Прикатили в Саркант. Далее продвигались на юго-запад по рисунку со стрелками чайханщика. Сам чайханщик, до недавних пор учитель астрономии, возвращаться к козлоногому со свирелью отказался. «Пока не освою рецепт лагмана», — заявил он, — «даже и под ружьем не поеду». И осел не советовал. Добрались до стоянки кочевников, возле которой, по словам чайханщика, и затевал кровавые преступления снежный теньшанский барс валялись тут и кости рога мелкие и большие перья разных расцветок и форм будто бы вырезаны а иные и превращенные в крошечную скорлупу хитиновые панцири крупных улиток виноградных определила свиридова рассматривать необглоданные кости свиридова не стало Ее и так чуть было не вырвало. А в небеса словно бы упирался световой столб, медленно сдвигавшийся к юго-западу. в высях его, то и дело возникали сполохи, оранжевые, фиолетовые, даже зеленоватые. И музыка звучала, то неспокойная, оркестровая, то тихая, именно пели свирель и флейта. То доносились до свиридовой тоска и тревога любимого ею Дудука. Надо было спешить. Но Свиридова повелела спутникам даже и Акину с Домброй, за исключением, понятно, водителей, хотя бы до следующего привала пройтись пешком. Ведь Кавригин путешествовал здесь пешком, и надо было ощутить тяготы его похода. Была ж, конечно, но пошли. И вездеходы поплелись, потянулись за приезжей дамой. Из живых существ встретился экспедиция лишь серый камышовый кот. Назвался Тимофеем. Шел он неизвестно куда, но явно не вдогонку козлоногому. На людей и автомобили взглянул высокомерно и дерзко, только что не сплюнул. На вопросы не ответил и поиском не помог. Пожалуй, и музыка с небес его не трогала, Пройдя метров двадцать, кот на желтом бугорке принял бойцовскую позу, в ожидании, не станут ли его отлавливать, потом успокоился, встал, потянулся, пометил степь, задрал и распушил хвост и пошел дальше дорогой своего совершенного выбора. — Ну ладно, — сказала свиридова и экспедиторы с облегчением поспешили ко внедорожникам. Теперь свиридова торопило Но кочевников Козлоногова и след простыл, если не считать остатков удовлетворения видовых голоданий на привалах. Будто бы Козлоногий и его спутники с мест привалов улетали. Но свиридовский дервиш прежде летать не умел. Единственно, не утихала музыка в небесах. И все громче, нервнее, обещанием печали звучал дудук вовсе не имевшей отношения к грецким орехам. А Свиридову била дрожь предощущения дурного. При въезде ее в Джаркент музыка в небесах в мгновение оборвалась, будто была отключена камышовым котом, и ни единая тварь, предположительно должное было бы кочевать с козлоногим, нигде обнаружена не была». Ничто вокруг не шевелилось, не квакало, не шуршало, не трещало по привычке и не фыркало. Может, и дервиш существовал внутри прокатившегося в степи миража, Свиридова взволновалась. Встречали ее в Джаркенте с цветами важные местные люди разных значений и пород. "Спасибо", сказала Свиридова. Сейчас не до речей и автографов. Это потом. Где у вас торгуют грецкими орехами? Торговали на уйгурском рынке. А уже вечерело. На погоню за кочевниками ушло пять часов. Может и больше. Но восточные базары шумят чуть не до ночи. Через пятнадцать минут Свиридова была в ореховом ряду. Присутствие здесь дервиша она ощутила сразу еще и не увидев его и это несомненно был ковригин. Но прежде свиридова обратила внимание на козлоногого мужика набивавшего орехами рогожный мешок. Казлоогий обернулся, выкрикнул что-то на неизвестном свиридовой языке и бросился подпрыгивая и взлетая над гудевшими в проходах людьми к выходу с рынка при этом волок на плече два полных уже мешка сашенька спросила свиридова как ты себя чувствуешь ковригин взглянул на нее с недоумением ты меня не узнаешь испугалась свиридова я наташа свиридова ну и что нехотя сказал ковригин копьем бесчувственным проткнул он шкуру сказочного вепря. «То есть ты уже не дервишь?» — воскликнула Сверидова. «Ну и что?» — сказал Кавригин, и вики его готовы были склеиться. Среди важных людей Джаркента к Сверидовой прибился удалец средних лет со светлым чубом георгиевского кавалера Иван Артамонович поскотин из Семереченских казаков. «Семереки вперед!» — ныне фермер-коневод и производитель кумыса в прошлое посещение ковригином Джаркента они познакомились и хорошо именно с возгласами семи реки вперед провели время вашему сашеньке сказал паскотин следует отоспаться а там посмотрим это же надо без толку прошагать двести километров разместили свиридовой и ковригина в бывшем доме крестьянина отчасти перестроенным имелись в нем теперь одиночные номера ковригин рухнул на кровать не раздеваясь и отправился в далекие сны свиридова посидела над ним сострадательной матерью и расплакалась ей стало жалко себя что она гонялась за призраком любви никто ее не любил а все страстные ее обожатели остались в сыгранных спектаклях. В дверь номера постучали. Иван Артамонович поскотин приглашал Сверидову в ресторан при гостинице. Ковригин спит, дышит ровно и будет почивать долго. А потому нет ничего дурного, если Наталья Борисовна перекусит и хотя бы полчаса посидит в обществе людей, кому Александр Андреевич Ковригин приятен. свиридова капризничать не стало Выламываться перед людьми, пришедшими ей на помощь, было бы глупо, некрасиво было бы. Застолье шло веселое. Повод вышел межгосударственный, и Свиридову дважды уговорили выпить. За успешное завершение поисков. И за таможенный союз с безвизовым режимом. И тут Свиридова скисла. Снова жизнь ее и будущие дни — представились ей горькими что с вами наталья борисовна обеспокоился семирек поскотин я понимаю и вы устали и вы нервы потрепали в этом дурацком путешествии но теперь то все будет хорошо что хорошо что хорошо то воскликнула свиридова ковригин будто не человек теперь а сухой листок сдутый ветром светки Он невесомый и плоский. Он вот-вот втиснется -вот в щель другого измерения, а там и исчезнет. «Ну, Наталья Борисовна», — заулыбался Иван Артамонович, «насчет этих сухих листочков, невесомых и плоских, есть простое и верное средство. Мы пришли в Семеречье из Сибири, и уж, конечно, в моем владении стоит хорошая сибирская баня по-черному». «Заберем ковригина, протопим баньку, и вы увидите, что Александр Андреевич вовсе не невесомый и не плоский. И ни в какие неведомые измерения он не упрыгает. Но непременное условие. Кто-то должен быть рядом с Александром Андреевичем. Вдруг он, ослабший в походах, поскользнется и свалится на пол». И, конечно, кто-то должен потереть ему спину, иначе процедура оздоровления выйдет неполной. «Что вы на меня так смотрите?» — спросила Свиридова. «А что, в моем взгляде, такого удивительного?» «Но я...» — пробормотала Свиридова. «Я же не банщик. Я этого не умею». «Придется вам, всеми любимая Наталья Борисовна, — улыбнулся поскотин совершить подвиг». «Впрочем, если нет желания, то и не надо. Банщицы найдутся. Но полагаю, что ваш подвиг вышел бы и вам на пользу. А может, был бы вам и в сладость».